вышел теркин на простор из за той решетки шаг другой и вот он стол медца на обработке подошел не миновать предрешенной встречи, и конечно же опять не был обеспечен не подумал сгоряча протянувший ноги что без подписи врача в вечность нет дороги Что и там они, врачи, всюду наготове Относительно мочи и солдатской крови. ахнул ну, Теркин, что за черт, что за постановка, Но как будто на курорт мне нужна путевка, Столько всяческой возни в их научном мире Вдруг велят, а ну дыхни. Рот разинь пошире, принимал, наоборот, и со вздохом горьким непонятный вы народ усмехнулся теркин кабы мне глоток другой при моем ранении я бы может ни ногой в ваше заведение но солдат везде солдат то ли с сели виноват виноват что в этой фляге не нашлось ни капли влаги Старшина был скуповат, Не уважил, виноват. Виноват, что холод жуткий Сжег тебя вторые сутки, Что вблизи упал снаряд, Разорвался, виноват. Виноват, что на том свете За живых мертвец в ответе, Но молчи, поскольку тлен И терпи волынку, Пропустили сквозь рентген всю его начинку. Не забыли ничего. И науки ради и списали на него Толстых три тетради. Молоточком тук да тук, Хоть оно не больно, Обстучали все вокруг. Чем-то недовольны. Рассуждают. Не таков запах. Вот забота. Пахнет парень табаком и солдатским потом. Мол, покойник со свежа входит в норму ели, Словно там еще душа притаилась в теле. Но и полных данных нет. Снимок, что ли, нечеткий? Приготовься на предмет общей обработки. Баня! С радостью туда. Баня — это значит наперво вода. — Нет воды горячей, ясно. — то ты этот свет в данном пункте сходный. Их холодный тоже нет. Нету. Душ безводный. — Вот уж это никуда, — возмутился Теркин. — Здесь лишь мертвая вода. — Ну, давайте мертвой. Это если б сверху к нам, — поясняет некто. — Ты явился по частям? — то есть некомплектно. Мы бы той тебе водой малость покропили, все детали меж собой в точности скрепили и готов, хоть на парад ты во всей натуре. Приступай давай, солдат, к общей процедуре.